А если нет, поверит ли он, что я ничего не сделал, ибо не имел физической возможности, и случившаяся для меня катастрофа не заподозрит ли, что его провели, что моей истинной целью как раз и было подсунуть повелителю незрелую неинфу, а сведения из Лондра, намеренная дезинформация. И если заподозрит и пожелает поделиться с повелителем, успеет ли Азиль до следующего сеанса? И что с ними будет потом? Сможет ли Эльмар Братья зашушали бумагами и зашаркали стульями, в полголоса переговариваясь и осторожно оглядываясь на наместника. Заседание окончилось. Встрепенулся наместник, словно пробуждаясь ото сна, и селись понять, где проснулся. «Звать или не звать?» – продолжал колебаться глава департамента. «Позовет или не позовет?» – изнывал от любопытства советник. Харгн обвёл зал рассеянным взглядом страдающего скверозом старца, словно спрашивая себя: "Что я забыл? Я что-то должен сделать, но что?" Затем вскинулся, приветствуя возвращение блудной памяти, и приглашающе махнул рукой. "Брат Чань, брат Шэлар, пойдёмте в лабораторию". Братья на миг замешкались, затем будро зашагали вслед за наместником, пряча друг от друга взоры, исполненные искренней досады пополам с облегчением. Как и предполагал Шelar, глава департамента прилагал все усилия, чтобы ни на миг не оставлять их с наместником без присмотра. Как будто боялся, что коварный советник за несколько минут успеет совершить своё чёрное дело, хотя сам ведь прекрасно знал, что подобные дела в двух словах не делаются. Неужели неуловимый шпион так потряс воображение хладнокровного Хина, что тот уже приписывает ему скрытые магические способности, или просто перестраховывается? Если так, любезный брат Чань Маус перестарался с предосторожностями. Весьма забавно было наблюдать, как он метался, когда ему понадобилось отдать распоряжение, чтобы доставили тело в лабораторию. Ни одного телепортиста поблизости не оказалось, и бедняге пришлось бежать куда-то в конец коридора, что-то в попыхах объяснять первому попавшемуся подчиненному, а затем с неприличной торопливостью догонять наместника и советника, которые успели уйти далеко вперед. В самом деле, как будто Шелар каждый день вербует вражеских главнокомандующих и так отработал эту процедуру, что проделывает ее на ходу посреди коридора. Добравшись до лаборатории, Харган велел братьям посидеть в сторонке и не мешать ему готовиться, а сам принялся расставлять на специальном столике флаконы и выкладывать в рядочек инструменты. Шелар, которому не терпелось услышать, что еще интересного пожелает выспросить у него брат Чань, Немедленно уселся в ближайшее кресло и достал трубку. Вопросы не заставили себя ждать. Как вы полагаете, брать Шэлар? Поинтересовался глава департамента и два устроившихся напротив. Если в дворце действительно работает вражеский агент, как может осуществляться связь? Забавно. В высшей степени забавно. Не ждёт же он, что ему расскажут всё как есть. Скорее хочет исключить один-два варианта из имеющихся возможных. Буду시오 уверен, что хитрый враг непременно попытается направить его по ложному пути. Если бы я знал, кто это, мне было бы легче предположить. Шилара изобразил глубокую задумчивость. Если этот человек живёт в городе, а во дворе сходит на службу, то связь осуществляется в городе любым удобным способом, коеих вы знаете не меньше моего. Если же он не покидает дворца, брат Чань, вы видели этот огромный парк? В нём можно заблудиться и потеряться. В нём вот человека зарезали, и никто не заметил. Вы допускаете возможность, что кто-то пробирается в охраняемую зону. Вы помните, как это пытался сделать ваш кузен. Согласитесь, что мы имеем дело с людьми, значительно превосходящими кузена по интеллекту. И кроме того, в отличие от Алмара, Свизному нет надобности переправлять на территорию дворца всего себя. Достаточно перебросить записку или пакет. Это можно сделать даже с очень большого расстояния. Если, например, привязать к стреле. То есть вы не допускаете мысли, что сведения могли передаваться лично. И это возможно. Но, к сожалению, у меня мало информации для более конкретных выводов. И у тебя, дорогой брат Чань, её будет очень-очень очень мало, и снабжать тебя ею никто не собирается. А вы бы на его месте как организовали связь? Если вы помните, я намеревался работать один, без связи. И если бы её впоследствии организовали, то этим занимался бы не я, а Флавий и его люди. Мои их мысли по поводу никто бы и не спрашивал. Ну а если бы спросили, поскольку я не живу во дворце и каждый день бываю в городе, возможности для встреч со звёздными у меня было бы масса. Право брать чай. Непродуктивный это разговор. Мы скорее вычленим связного через агента, чем наоборот. Сейчас послушаем, что скажет нам покойный адъютант Тоти. И возможно, он подбросит какую-нибудь информацию для размышления, даже если ничего не видел. Кстати, заметил брат Чань. Если я верно помню, вы в тот вечер прогуливались где-то в окрестностях кладбища. У вас прекрасная память, чтоб вам её отшибло чем-нибудь тяжёлым. Вы не видели и не слышали ничего подозрительного? Абсолютно. «И даже не встретились по пути с убитым?» «Странный вопрос. Если бы я с ним встретился, неужели я позабыл бы сказать об этом, когда мы разбирали тот случай?» «Заткнитесь оба!» – раздраженно рыкнул Харган, не оборачиваясь. «Вы мешаете мне сосредоточиться?» «Извините!» – хором произнесли разговорчиво и подданно, и послушно умолкли. «Жаль, возможно, брат Чайн спросил бы еще что-нибудь интересное. Судя по всему, перчаток они так и не нашли». Поленились по саркофагам шарить. Вот если бы обск проводил лично Шелар, он бы непременно нашёл. Исполнительные сотрудники департамента не заставили себя ждать. И 2 минута прошла. Два бравых молодца в сопровождении телепартийца возникли из серого тумана, выдрозили на стол плотно упакованный непромокаемый мешок и без лишних слов удалились. Ну-ка, посмотрим, что там от него осталось. Сам себе подбодрил наместик и заглянул внутрь. Видно было видно, что ему совершенно не интересно, в каком состоянии покойник и что он скажет. Даже на Спионова дворце ему было наплевать. Как я и думал, из этого только духа. Так даже лучше, кратко прокомментировал глава департамента. Зомби, утомительные собеседники. Что ж поделаешь, посочувствовал Шелар. Пусть радуется, что получил хоть такое после смерти. Кроме того, он сможет заменить вам пропавшего господина Хаберта. Да и как мне кажется, он всё равно не успел заслужить большего. Я не просил ваших комментариев, рыкнул Демон. Похоже, его раздражало решительно всё происходящее в его присутствии. Посидите молча и не мешайте работать. Верные подданные опять замолчали и не тревожили занятого делом некроманта, пока над немилосердно воняющим мешком не выпарил свеженький, ещё испуганный и неопомнившийся дух убиенного дютанта. «За что?» – жалобно прошелестел он, едва обретя способность говорить. «Для начала сообщите, кто?» – посоветовал Шелар. «А из этого мы уже сможем сделать выводы касательно мотивов». «Брат Шелар, позвольте мне задавать вопросы», – вмешался глава департамента. «Все-таки это дело в моей компетенции. Да и переводить лучше получается у господина наместника». «О, простите, привычка». «Конечно, прошу вас и не смею мешать!» «Мама, что это? Ой, уберите это! Мне дурно! Где я? Дайте, дайте!» Дух растерялся, сообразив, что просить воды недостойно солдата, а чего покрепче ему тут вряд ли кто поднесет, ибо собралось вокруг одно начальство. «Еще один слюнтяй!» — с отвращением произнес Харган, мрачно созерцая свое творение. «Мало мне было Генри! Молчать! Смирно!» Дух подавился очередной жалобой. Кратко объясняю ситуацию. Ты умер. То, на что ты смотришь, твое тело. К сожалению, оно три недели пролежало не обнаруженным. Дурно тебе быть не может, потому что ты – дух. Возьми себя в руки и отвечай на вопросы кратко, четко и по существу. Услышу еще хоть один звук, напоминающий нытье и скулеж, упокою и закопаю. Понял? Понял? Присрочный отъютан часто-часто кивал, дабы не сердить и без того рассерженного наместника. Прежде всего, пусть расскажет, как он оказался на кладбище, всё по порядку. Я помню, мы опрашивали его сослуживцев, но теперь хочу услышать всё подробно из его уст. Харган перевёл вопрос, и присмиревший дух принялся уже не жалобно упасити боги. но все же с некоторой обидой излагать все то, что Шелару было известно едва ли не лучше самого рассказчика. Он с самого начала был уверен, что белокурая красотка с третьего этажа влюблена в него по уши, только боится признаться, и не оставлял своих упорных ухаживаний. Наместник зло сверкнул правым багровым глазом, но от комментариев воздержался. И вот однажды, когда они оказались наедине, то есть поблизости не было никого, кто мог бы оценить ее неприступность, Дама открыла свои истинные чувства. Она сбросила из окна записку, в которой при известной догадливости можно было разобрать приглашение на свидание.